«Лейтенант Седых», — сказал Енакиев. «Я здесь, товарищ капитан». «Вы слышали?» «Так точно». «Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами телефонная. При движении вперед наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек, один связной, другой наблюдатель». Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна? Так точно. Вопросы есть? Никак нет. Действуйте. Слушаюсь. Лейтенант Седых сошел на одну ступеньку ниже, но остановился. Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком? С каким мальчиком? Капитан Янакиев нахмурился, но тотчас вспомнил. Ах, да, ему докладывали о мальчике, но он еще не принял решение. Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится? Пока у меня, при взводе управления, у разведчиков. Очухался малый, будто ничего. Что же он рассказывает? Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает. Давайте сюда Егорова. «Сержант Егоров!» — крикнул лейтенант Седых вниз. «Командиру батареи!» Здесь тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой. «Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте!» Капитан Янакиев сказал «Не докладывайте, а рассказывайте!» И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его утомленные, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьезными. «Дело известно, — товарищ капитан, — сказал Егоров. Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Остался один, потом деревню спалили, пошел с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармом, Отправили силком в какой-то их не страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел цепным тифом. Чуть не помер, но все же кое-как сдюжил. Потом убежал, почитай, два года бродил. Прятался в лесах, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами, злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. «Для чего тебе букварь?» — спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», — говорит. «Ну что вы скажете?» — Сколько же ему лет? — говорит, двенадцать, тринадцатый, хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отощал, одна кожа до кости. — Да, — задумчиво сказал капитан Янакиев, — двенадцать лет. Стало быть, когда все это началось, ему еще девяти не было. — С детства хлебнул, — сказал Егоров, вздыхая. Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя. Скоро наступила напряженная, обманчивая тишина. «И что же, хороший паренек?» — спросил капитан Янакиев. «Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смышленый!» — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему. Капитан нахмурился и отвернулся. Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда, немного поменьше возрастом теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать, и всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванной на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери.